«Само собой, сэр. Да, еще одно. Вам неизвестно никакой причины, по которой Джордж Браун мог бы что-то знать про зимний сад? Хм, вообще-то до войны Парслу регулярно открывали свое поместье для посещений. Правда, эти дни всегда переносились по причине плохой погоды, а после войны они и вовсе это прекратили. Так вы смотрите на это дело с такого ракурса?» Я бы не забегал так далеко. Это не более, чем одно из направлений наших поисков». Хиггин ботом поморщился. «Что ж, от Лондона Околс Холл гораздо дальше, чем от Честера. Удачи вам, мистер Флетчер. Если понадобится что-нибудь еще, спросите меня или сержанта шоу». «Алик нашел Эрни Пайпера в вестибюле». Тот болтал с дежурным сержантом. В руках он держал пакет с фотографиями, которые Алик тут же приобщил к тонкой папке полицейских рапортов. Констебль в форме проводил их маленькую грязную комнатку, всю обстановку которой составляли голый деревянный стол и несколько тяжелых деревянных стульев у стен. Хотя бы стул для посетителей к радости Алика оказался с подушкой. Не верх комфорта, но все же он сел. Пайпер поставил один из стульев с прямыми спинками к столу напротив него, а сам занял место в углу, так, чтобы не маячить на глазах у арестованного. Он достал из кармана коричневого пиджака блокнот и три остро заточенных карандаша. Один оставил на поверхности стола, а два переложил в нагрудный карман. Владение стенографией стало одной из причин его перевода в сыскной отдел, и он очень этим гордился. Глядя на его приготовление, Алик одобрительно кивнул. Еще один констебль в форме ввел в комнату Оунана Моргана, невысокого, темноволосого юношу, поношенном пальтишке, с беспомощно поникшими плечами и потухшим взглядом. Казалось, он и на ногах-то держится только отчаянным усилием воли. — Садись, парень, — мягко произнес Алик. Морган мешком опустился на стул. — Сигарету? Ответом стал усталый кивок головой. «Кофе?» «Нет, чай», — предположил он. «Сержант, будьте добры, нам три чашки». Констебль отдал честь и вышел. «Я старший инспектор Флетчер из Скотланд-Ярда. Вы знаете, что я мог бы сегодня вызволить вас отсюда?» На мгновение в покрасневших глазах Моргана вспыхнула надежда, и, и тут же он мотнул головой. «Что толку, сэр? Назад мне пути все одно нет, зазнобы тоже нет». «Уже одна дорога домой, в мерфер, а там в яму, в шахту тубишь. Поверьте, мамаша это сердце разобьет. Уж лучше здесь». На «Наречие убийцы это походило мало», — подумал Алик. Тут сержант принес чай, расплескав его в блюдце. Флетчер отхлебнул из своей чашки. Чай был слабый, чуть теплый, переслащенный. Плававшие в нем белые хлопья позволяли предположить, что молоко видало лучшие времена». Он отставил чашку, но Морган опорожнил свою с жадностью. Алик подождал, пока он допьет. «Расскажите мне о Грейс», — произнес он. По лицу Моргана покатились слезы. Он полез в карман за платком, не обнаружил его там и вытащил руку. Алик обошел стол и протянул парню свой носовой платок, надеясь, что мать, большой специалист по быстрым сборам, не забыла положить ему в чемодан запасных. Он не стал возвращаться на стул, а присел на край стола. Вы видели ее в тот день, когда она исчезла? Нет, сэр. Весь день она занята была. У нее был свободный вечер, после чая в холле. Она в деревню ходила папашу своего кормить. А потом в Чешерский сыр. Вы с ней не ходили? Не, все на свадьбу откладывал. И вы не возражали, чтобы она болтала с другими мужчинами в пабе? Я же ее любил, возмутился Морган. Не стану они лясы точить. — Больно вы ее уже не сделаете, жестко произнес Алек. Всем уже известно, что она ожидала ребенка. Вопрос только от кого? Не от меня. Но я дал бы ему свое имя и с радостью. «Вы знали до суда, что она беременна?» «Сказала она мне». «А имя отца она вам назвала? К чему это? Разве не втюрилась она в молодого господина, что обещал на ней жениться?» Краем глаза Алик покосился на Пайпера. удостовериться, что тот не сломал все три карандаша в самый неподходящий момент. «Молодого господина?» — переспросил он. «Мистера Себастьяна». «Себастьяна Парслоу? «Ага, в него». «А откуда вы знаете?» «Да разве же она мне не говорила всего?» «И как их светлость ее к нему подталкивали и...» «Постойте-ка! Вы, говорите, леди Валерия поощряла свою горничную приставать к ее сыну?» «Грейс так мне говорила!» «Упрямо наставил Морган. Их светлость ей приказали подавать мистеру Себастьяну утренний чай постель, потому как прежняя служанка его своим хихиканьем обижала» и виски на ночь по его звонку, хотя это мистеру Моуди делать положено, ну или мистеру Томкинсу, пусть он и ленивый, так что может и звонка не услыхать. Боже, праведный, потрясенно пробормотал Алик. Единственное объяснение, которое пришло ему на ум, это то, что Грейс выдумала все в качестве оправдания перед женихом. Парень наконец разговорился, забыв свою замкнутость. И Грейс думала, это все потому, что она их светлости нравится. А как я и говорил, что их светлость ни за что не позволит сынку своему драгоценному жениться на прислуге, чтобы он ей там не обещал, так она мне и не верила. Значит, грех ее за это винить, коли папаша сам ее туда же толкал. «Вы хотите сказать, отец тоже поощрял ее, ну, искать развлечений?» «А его одно только волновало», — с горечью ответил Морган. Как бы их светлости досадить? Что ж, по крайней мере, это казалось более правдоподобным, чем поведение леди Валерии, хотя и не слишком подобающим любящему отцу. Если верить Дейзи, Стэнли Мосс пребывал в состоянии ожесточенной войны с леди Валерией. Он вполне мог видеть в связи своей дочери с ее сыном не только средства доставить той максимум неприятностей, но и, возможно, источник солидных денежных поступлений. Хотя, если подумать, вполне возможно, и леди Валерия относилась к грехоподрению Грейс точно так же, как к возможности доставить неприятности ее отцу. Неужели репутацию, а потом и саму жизнь, бедной девушки хладнокровно принесли в жертву в вражде двух озлобленных эгоистов? Но вы сказали, Грейс и сама влюбилась в мистера Парслоу. Морган только пожал плечами, словно расписываясь в неспособности понять женский склад ума. В дальнейшем он отвечал на все вопросы вялыми «да» или «нет», так что ничего нового Алик больше не узнал. В конце концов, несчастного садовника проводили обратно в камеру. Неужели леди валерии и Стэнли Мосс совместными усилиями толкнули Грейс в постель молодого парсла? Алик был склонен верить Оуну Моргану, Однако большая часть того, что он рассказал, сводилась все к тем же слухам, повтору того, что говорила ему Грейс. А допросить Грейс представлялось теперь не более возможным, чем судить ее земным судом. Но вот заток к Парслоу это не относилось. Как всегда, Дейзи оказалась права. «Придется укращать леди Валерию».